Как выглядят поля? Чтобы сделать понятие поля наглядным, ученым пришло в голову изображать его на картинках в виде так называемых силовых линий. Там, где эти линии расположены гуще, например, у заряженных шариков или у полюсов магнитов, считают, что поле сильнее, а там, где расходятся друг от друга, поле слабеет. Эти картинки люди научились создавать, внося в электрические и магнитные поля крохотные железные опилки. Электризуясь или намагничиваясь, такие опилки, как на фотоснимке, проявляли картину силовых линий полей. Скажем, насыпав опилочки вокруг длинного магнита, можно было разглядеть, как силовые линии выходят из одного его полюса, расходятся веером, обтекают его и вновь собираются у другого полюса. Интересно, что точно так же, как и опилки, вели бы себя вокруг магнита и маленькие компасные стрелочки. Они тоже выдали бы нам картину распределения магнитного поля в пространстве, выстроившись в затылок друг к другу вдоль силовых линий. И когда мы определяем направление на север с помощью компаса, мы словно обозначаем в данном месте, как направлено магнитное поле Земли. Благодаря такому методу удалось как бы воочию представить себе сложные конфигурации электрических и магнитных полей. Например, в приборах и экспериментальных установках физиков, вокруг Солнца и звезд, в ближайших окрестностях и вдалеке от планет.